Глава 3. Переулок, где находился дом торговца Чаем, был очень узким, однако высокие кирпичные стены зданий, выложенные выветренными зелеными изразцами, свидетельствовали о том, что эта часть города обжита издавна и населяют ее люди состоятельные. Насильщики остановились перед черными лакированными воротами с металлическими украшениями. Старшина, который уже давно дожидался здесь, поднял кнут, и любопытствующие зеваки бросились в рассыпную. Высокий полог паланкина задел за тяжелые, почерневшие от времени балки старошки. Спустившись из паланкина, судья Ди окинул взглядом ухоженный передний двор, тихий и прохладный под сенью двух высоких тисов, которые стояли по обе стороны от гранитных ступеней, ведущих парадному по подъезду, с массивными красными колоннами. Худой человек в длинном оливково-зеленом халате и черной прямоугольной шапочке из конского волоса торопливо спустился с лестницы навстречу пришедшим. Ло быстро засеменил к нему. — Я полагаю, вы и есть торговец, Мэн? Отлично. Рад познакомиться с владельцем самой известной чайной фирмы. Я искренне соболезную, что ваш славный старинный дом постигло такое несчастье, да еще накануне праздника середины осени. Господин Мэн низко поклонился и начал извиняться за то, что вынужден беспокоить важных особ. Но малорослый судья прервал его. Я всегда к услугам наших сограждан, господин Мэн. Всегда. Да, кстати, познакомьтесь. Этот человек — мой друг и коллега. Он как раз был у меня в гостях, когда сообщили об убийстве. А теперь покажите нам место происшествия. Убийство произошло на заднем дворе, если мне не изменяет память. Совершенно верно Ваша Светлость. Не соблаговолите для начала перекусить? Прошу в гостиную. А я тем временем объясню вашей светлости, как... Нет, нет, нет, ни к чему такие церемонии, мой дорогой. Прошу вас, проводите нас на задний двор. Торговец как-то сразу сник, но смиренно поклонился и вывел их крытым коридором, огибавшим главное здание на задний двор, который был уставлен цветочными катками. Две служанки спешно убрались во свояси как только хозяин, с высокопоставленными особыми, показались из-за угла. Сзади них шел начальник стражи, и свисавшие с его пояса железные наручники брецали при каждом шаге. «Здесь покои моих домочадцев, сударь!» господин Мэн кивнул на широкое строение напротив. «Мы обогнем их слева». Когда судья Ди шагал по узкой мощенной дорожке, Под длинными карнизами в окне, за красными лакированными решетками, мелькнуло бледное лицо. Он успел только заметить, что это была юная, довольно хорошенькая девушка. Они вошли в большой сад с плодовыми деревьями. Сразу было видно, что за ними давно не ухаживали. Их кроны тесно переплелись, заслоняя солнце и мешая росту молодняка. — Моя покойная мама увлекалась выращиванием растений, — пояснил торговец. Она сама следила за работой садовников, а после ее кончины в прошлом году у меня руки не доходили. — Понимаю, — сказал судья Ло, подбирая полухалат. Извилистая тропинка вдоль сада заросла колючими сорняками. От таких груш, как эти, просто слюнки текут. Это особая разновидность ваша светлости. Очень крупные и вкусные. Посмотрите вон туда. Видите крышу? В этом доме и жил Сун. Ваша светлость сейчас поймет, почему ночью мы не услышали никаких криков или возни. Мы ночью... Лоза медлил шаг. А почему же нам сообщили об убийстве только пополудни? Потому что труп обнаружили только в полдень, сударь. Господин Сун всегда завтракал вон в том углу за столиком. По утрам он обычно ел лепешки и сам заваривал себе чай. Служанки приносили ему только полдник и ужин. Вот и сегодня служанка принесла ему полуденный рис, а он не открыл дверь. Тогда девушка сообщила об этом мне. Я несколько раз постучался и позвал господина Суна. Но никто не ответил. Я испугался, уж не заболел ли он, и тогда приказал управляющему взломать дверь, и... — Понятно. Что ж, пойдемте. В глубине сада у двери низкого кирпичного домика дежурил стражник. Разбитая, висящая на одной петле дверь, подалась от легкого толчка рукой. Все прошли внутрь. — Вы только посмотрите, господин... «Что убийца здесь натворил?» — сердито сказал ман «Это была любимая комната моей покойной родительницы. После смерти моего отца она приходила сюда почти каждый день. Здесь так тихо, и она могла любоваться своими деревьями прямо из окна. Вот за этим столом она читала и писала. А теперь...» Манн бросил удрученный взгляд на палисандровый стол, стоявший у окна. Ящики были выдвинуты, на мощенном полу валялось их содержимое — бумаги, визитные карточки, письменные принадлежности. Рядом с креслом лежала красная кожаная шкатулка. Крышка была наполовину оторвана, коробочка была пуста. — Я вижу, что ваша достопочтенная родительница любила поэзию, — обрадовался судья Ло. Он разглядывал плотно заставленные книжные полки. На корешке каждого тома была наклеена ровная красная полоска с названием. Из книг торчали закладки с пометками. Ло протянул было руку, чтобы взять одну из книг, но отчета передумал. — А что за этой портьерой? — спальня? — повернувшись, резко спросил он. Мэнки ком дал согласие. И Ло быстро отодвинул портьеру. Спальня была пошире, чем библиотека. Ло окинул взглядом мебель. У задней стены простая застеленная кровать, у изголовья ночной столик с оплывшей свечой. На стене висела длинная бамбуковая флейта. Напротив стоял туалетный столик резной слоновой кости. Красный кожаный ящик для белья был выдвинут из-под кровати, крышка откинута, являя взору судьи ворох мятой одежды. В задней стене находилась массивная дверь с тяжелым засовом. Труп лежал на полу. Возле трупа сидел на корточках судебный врач, приземистый человек в синем халате. Судья Ди заглянул через плечо Ло, стал рассматривать студента. Худая костлявая фигура, бородка с усиками, правильные черты лица. Узел волос на голове распустился, пряди прилипли к лужице запекшейся крови на коврике. Рядом валялась измазанная кровью черная шапочка. На студенте была белая ночная пижама и мягкие войлочные туфли с комочками засохшей грязи на подошвах. Под правым ухом зияла уродливая рана. Судебный врач торопливо встал и поклонился. Артерия с правой стороны шеи была перерезана сильным ударом, ваша светлость, большим ножом или, скорее, тесаком Произошло это около полуночи, судя по состоянию тела. Он лежал прямо здесь лицом вниз. Я перевернул его, чтобы посмотреть, нет ли каких других следов насилия, но ничего не обнаружил. Судья лож что-то пробормотал и перевел взгляд на торговца, который так и остался стоять в дверях. Покручивая кончики усиков большим и указательным пальцами, Ло задумчиво посмотрел на хозяина дома. На взгляд судьи Ди Мэн был типичным ученым. Вытянутое бледное лицо, свисающие усики и всклокоченная козлиная бородка. — Вы сказали, что это случилось в полночь, господин Мэн, — вдруг произнес Ло. — Почему? — Меня поразило, сударь, то, что Сун был в нижнем белье. — А постель стояла нетронутой, — медленно ответил торговец. — Мы знаем, что он ложился за полночь, свет в его окне горел допоздна. Поэтому мне сдается, что убийца напал на Суна перед самым его отходом ко сну. Локи внул. — Как убийца проник внутрь, господин Мэн? Торговец вздохнул. Покачав головой, он ответил. Сун был рассеянным человеком, ваша светлость. Служанки рассказывали моей жене, что, бывает, они накрывают ему на стол, а он сидит, витает мыслями где-то далеко и не отзывается, когда его окликают. Прошлой ночью он не только забыл закрыть на запор заднюю дверь комнаты, но даже садовые ворота не запер. «Пожалуйста, сюда, ваша светлость». Стражник, сидевший на шаткой бамбуковой скамейке в садике, сразу подобрался. «Да, Ло хорошо вымуштровал своих подчиненных», — подумал про себя Ди. На месте Ло далеко не каждый губернатор позаботился бы о том, чтобы расставить караульных у всех входов и выходов с места преступления. Ди окинул беглым взглядом сарайчик, который служил кухней и умывальней, и вышел вслед за Ло и Меном через узкие ворота в высокой садовой стене. Начальник стражи прошествовал за ними по аллее, которая вела между внушительными стенами дома к улице. Кивнув на кучи мусора, которые загромождали проход, торговец пояснил. — Поздно вечером здесь часто шатаются бродяги и старьевщики, ваша светлость, и роются в этом мусоре. Я предупреждал Суна, что садовую дверь всегда нужно запирать на ночь. Прошлой ночью он, как видно, вышел погулять и потом совершенно забыл об этом предупреждении. Не запер дверь в спальню, потому что, когда я обнаружил труп, она была приотворена. Садовые ворота же были прикрыты, но не заперты. Я покажу вам, как это было. Они вернулись в сад. Тутло заметил, что рядом с воротами стоит деревянный шест, очевидно, перекладина запора. — Нетрудно представить, как это случилось, Ваша Светлость, — продолжил Мэн. Какой-то головорез проходил мимо и заметил, что садовые ворота приоткрыты. Он проскользнул в сад и проник в дом, считая, что жилец спит. Но сон, который только собирался лечь, Заметил его. Грабитель обнаружил, что Сун совсем один, и прикончил студенты на месте. После этого он обшарил спальню и библиотеку, нашел шкатулку, взял деньги и был таков. Губернатор Ло медленно кивнул. — А Сун обычно много денег хранил в шкатулке? — Этого я вам не скажу, сударь. Он платил за жилье лишь за месяц вперед, но у него наверняка были какие-то сбережения, хотя бы на обратную дорогу в столицу. Не исключено, что и в ящике для белья было что-то припрятано. — Мы очень быстро выявим негодяя ваше превосходительство, — вступил в разговор начальник стражи Мы знаем, где его искать. Эти мерзавцы, как только ограбят кого-нибудь, сразу же начинают кутить и швыряться деньгами. Так что никуда он от нас не денется. Приказать моим парням, чтобы они обошли и горные дома, и винные лавки? Да, так и сделайте, старшина. Не забудьте про ростовщиков. Там тоже надо пораспросить Положите тело во временный гроб и отправьте в покойницкую. Да, еще нужно оповестить родню. С этими словами губернатор Ло повернулся к торговцу. «Господин Мэн, скажите, у студента есть какие-то друзья или родственники в этом городе?» «Думаю, нет, Ваша светлость. За все то время, что он здесь жил, ни одна живая душа о нем не справлялась. Я ни разу не видел, чтобы он принимал гостей». Господин Сун был серьезным молодым человеком. Он только и делал, что занимался. Он был довольно нелюдимым. Как только он здесь поселился, я пригласил его заходить после ужина на чашку чая. И что б вы думали? За две недели он так ни разу не удосужился это сделать. Я, честно сказать, немного удивился, ведь, несмотря на свои странности, он был учтивым, обходительным юношей. Я-то полагал, что обычный долг вежливости перед хозяином... — Спасибо, господин Мэн. Я велю советнику написать в столицу, в ведомство образования, попросить известить семью Суна о случившемся. Давайте вернемся в библиотеку. Лоу садил судью Ди в кресло к столу, а сам подтащил к полкам, похоже, на бочонок седалище, взобрался на него, снял несколько книг и принялся листать. — Ага! — воскликнул он. «У вашей покойной родительницы, господин Мен, был утонченный вкус. Я вижу, она читала и малых поэтов, малых по официальным меркам, скажем так». С этими словами Ло бросил взгляд на судью Ди и улыбнулся. «Мой друг Ди — человек довольно консервативных взглядов, и, возможно, он не согласится со мной, но я считаю, что так называемые «малые поэты» Гораздо интереснее тех, кого удостаивают занесением в императорский реестр. Лоб поставил эти тома на место и взял другие. — Значит, у господина Суна не было здесь ни друзей, ни родственников, — сказал он, не отрывая взгляда от страниц А откуда же Сун узнал, что вы собираетесь сдавать помещение на заднем дворе, господин Мэн? Совершенно случайно я оказался у советника вашей светлости господина као в тот день когда сун пришел к нему зарегистрироваться господин као знал что после смерти родительницы я собирался сдавать в наем ее жилище и любезно представил меня господину суну я привел студента к себе показал ему жилище суну здесь очень понравилось он сказал что именно такое Уединенное, тихое место ему и нужно. Еще он добавил, что если дела задержат его дольше, чем предполагалось, то он готов продлить срок найма. Меня это тоже устраивало, ведь совсем не так-то просто. Торговец замолк, заметив, что Ло даже не притворяется, что слушает. У него на коленях лежала книга, и все его внимание было приковано к одной из закладок. Ло поднял взгляд. «Ваша родительница делала очень точные пометки, господин Мэн, и почерк у нее очень красивый. Она каждое утро занималась каллиграфией, ваша светлость, даже когда у нее испортилось зрение. Мой покойный отец тоже интересовался поэзией, так что они часто беседовали, а... «Отлично!» — воскликнул приземистый судья. Ваши родители обладали блестящими литературными способностями, господин Мэн. Вы, я полагаю, унаследовали их дарование. К несчастью, торговец грустно улыбнулся. Небеса не наделили меня благословенным даром, ваша светлость. У меня нет ни малейшей склонности к литературе. Зато мои дети... Отлично. Что же, господин Мэн, мы не будем вас больше задерживать. Вам уже наверняка не терпится вернуться в лавку. Кстати, я даже помню, где она находится. На углу Центральной и Хромовой улиц. У вас есть в запасе горьковатый южный чай? Да? Прекрасно. Я велю своему управляющему закупить у вас партию. После плотного ужина самое милое дело попить такого чаю. Уверяю вас, из кожи вон я вылезу, но найду мерзавца. — Сразу же дам знать, как только что-то прояснится. — До свидания, господин Мэн. Торговец поклонился и вместе со старшиной вышел в сад. Судья Ди и судья Ло остались в комнате одни. Ло медленно поставил книги на место, выровнял книжный ряд и сложил руки на животе. «Милостивые небеса, что за напасть, старший брат?» — воскликнул он, закатывая глаза. «Именно сейчас, когда я должен развлекать почтенных гостей, на меня сваливается такое сложное дело о преднамеренном убийстве. Я представляю, сколько сил мне еще придется на него положить, ведь убийца действовал с умом и не оставил после себя почти никаких следов». Ты согласен, что с шапочкой он допустил единственную промашку, а, Ди?